Глава 22 вторая тумана еще висели над аллеями городского парка «Виктория», а верхушки деревьев, подсвеченные утренними лучами, уже радовались восходящему солнцу. Две запыхавшиеся девушки в спортивной форме постепенно замедлили бег, а потом и вовсе перешли на шаг. «Ой, Стелла, я не представляю, как ты смогла пробежать полумарафон». Я уже столько тренируюсь, но даже дистанции в нашем парке мне с лихвой хватает. Милани, я сама удивляюсь», – пошутила Стелла. «А вот марафон я бы не осилила». «Все равно ты совершила подвиг». Несмотря на ранние часы, в парке было много любителей пробежек. Излюбленное место горожан для занятий спортом. Потому не только беговые дорожки, но и поля для мини-футбола – баскетбольные и гандбольные площадки, газоны для китайской гимнастики тайчи никогда не пустовали. Стелла согласилась с подругой, что это был для нее подвиг. Но участвовала она в забеге вовсе не ради преодоления себя, испытания силы воли и твердости характера. Разведчице надо было познакомиться, а потом и подружиться с Мелани Блум той самой супругой сотрудника фирмы Amtec. Несколько месяцев назад состоялось их первое знакомство, когда Стелла пришла в американский клуб и предложила свою помощь в организации марафона. Поначалу Милане, будучи одним из руководителей клуба, относилась к Стелле как к рядовому волонтеру. Разведчице необходимо было как-то выделиться, и она объявила, что будет не только помогать готовить мероприятие, но и сама примет участие в забеге. Более того, она предложила Милане составить ей компанию во время тренировок. «Мое главное достижение – это не мой забег, а приобщение тебя к джогингу», продолжая выполнять упражнения по растяжке, сказала Стелла. «Это верно. Спасибо тебе. Ты вдохновила меня на диету и спорт». «А то я уже стала жирная, как индейка, ко дню благодарения», – рассмеялась Милани. «Ничего, под моим чутким руководством через три месяца ты станешь стройная, как балерина», – заверила ее девушка. Желание Милани сбросить несколько килограммов сработало на руку Стелли. Отношения двух молодых женщин окрепли, они стали часто встречаться, у них появились общие интересы. Они были вместе не только на утренних субботних пробежках, но и на легких бранчах в кафе. С Стараниями Стеллы у подруг обнаружились другие темы для разговоров, помимо спорта и волонтерства. Оказалось, что Милане увлекалась фэншуй, и Стелле пришлось срочно изучить это распространенное китайское учение «Освоение пространства». Настойчивость и терпение Стеллы дали свои результаты. Однажды подруга пригласила ее к себе домой и познакомила с мужем Джоном. Именно на это Стелла и надеялась в течение долгих месяцев. Супруг Милани оказался человеком доброжелательным и общительным. К увлечению своей жены буддизмом и фэншуй он относился с иронией и снисходительностью, но никогда не позволял себе обидных шуток или насмешек. «Посмотрите, как все тщательно подобрано и расставлено. По всем канонам древнего китайского искусства», — хвалился Джон, показывая Стелли полки в гостиной комнате, заставленные сувенирами и оберегами. «Прекрасная уютная квартира. Молодец, Милани!» «Мой отец, китаец, любил напоминать моей маме, как нужно расставлять вещи в доме. Она на самом деле преуспела» в этом древнем искусстве. Только она не очень его слушала. У них в Англии таких традиций не придерживались, произнесла Стелла с легкой улыбкой. Сувениров было действительно великое множество. Среди прочих особенно выделялись нефритовый слон и павлин, бронзовая черепаха, три старца и защитный оберег Пияо, в виде странного создания с одним рогом, хвостом и крыльями. Стелла с неподдельным восхищением рассматривала замысловатые фигурки из дерева и металла, с разрешения хозяев брала их в руки, внимательно разглядывала детали, а затем бережно ставила на место. В небольшом рабочем кабинете Джона ей приглянулась деревянная голова Будды высотой около 10 сантиметров. Поделка была искусно вырезана из куска шелковицы. Стелл подержала ее в руках, перевернула и рассмотрела этикетку на обратной стороне. На маленьком ярлычке, приклеенном на нижний торец, был указан сувенирный магазин «Волшебный Бутан». «Это подарок моего босса ко дню рождения Милани. Не правда ли?» Он прекрасно смотрится здесь, в моем кабинете, как будто молчаливо наблюдает за происходящим», — гордо произнес Джон. «Невероятно тонкая работа, а цвет так изящно гармонирует с вашими книжными полками и рабочим столом», — подхватила Стелла. В дополнение к приятной экскурсии по квартире Милане предложила джен-тоник в качестве аперитива. А вот последовавший дружеский ужин не совсем удался, так как Джону приходилось часто отвечать на телефонные звонки. Каждый раз он извинялся, уходил в кабинет, затем возвращался, но как только общая беседа входила в нормальное русло, вновь раздавался звонок, и Джон снова вставал из-за стола. Во время очередной паузы, когда Джон опять вышел, Милани извиняющимся тоном пояснила. «Дело в том, что разница с Нью-Йорком. 12 часов, и для Джона настоящая работа начинается после 8 часов вечера и длится чуть ли не половину ночи. Ему постоянно звонят из главного офиса. У него даже компьютер включен всю ночь на всякий случай» если нужно будет быстро связаться с главным менеджером в Америке. «Прости нас, дорогая, такова специфика. Тут уж ничего не поделаешь». Стелла внимательно слушала Милане, а в ее голове постепенно созревал план, который скорее был похож на дерзкую авантюру. «Если я сделаю это, у меня появится шанс получить важную информацию. Игра стоит свеч». Размышляла уже не гостья, а умная, хорошо обученная, инициативная разведчица. «Мне нужно очень серьезно подготовиться, а для начала надо сделать так, чтобы я могла приходить в эту квартиру почаще, потому что с первого раза может не получиться». Стелла мобилизовала внимание и память и стала оглядывать квартиру, тщательно запоминая предметы, которые могла бы потом найти в продаже в местных магазинах. Она сохранила в памяти китайскую фарфоровую вазу с изображением белых пионов, бронзовую черепаху и гравюру на стене. «А как вы обычно празднуете свои дни рождения?» – весело спросила Стелла хозяев дома. Это был крючок. Милани и Джон оживились, стали наперебой рассказывать о своих семейных праздниках. Стелла, перебивая, делилась секретами о своих традициях, которые придумывала сходу. В итоге, легко и непринужденно, напросилась на празднование Хэллоуина в кругу друзей семейной Читы в конце октября. «Это будет прекрасный праздник», — восторженно заявила Мелани, предвкушая шумное веселье. «У нас будет море народа!» «Только одних моих коллег и членов американского клуба наберется дюжина», – добавил Джон. Вырисовывался шанс провести задуманную операцию именно в Хэллоуин. Теперь надо было начать подготовительную работу. Стелл еще раз пробежала взглядом по коллекции предметов интерьера и подумала, что голова Будды, вырезанная из тутового дерева, может стать как раз тем, что ей надо». На следующий день Стелла направилась в волшебный бутан, который располагался в большом торговом центре. Ей пришлось долго бродить по этажам и галереям центра, прежде чем она нашла нужный ей магазин, вход в который украшала желтая вывеска из китайских иероглифов. «Добрый вечер, мисс, добро пожаловать в волшебный бутан» уважительно произнес на местном кантонском пожилой мужчина в ярко-оранжевом национальном халате до колен. С плеча свисал широкий шелковый шарф, скорее всего это и была традиционная одежда жителей небольшого азиатского королевства. Распрощавшись с коллегами по работе чуть раньше обычного, Стелла ответила также на кантонском диалекте и принялась оглядывать полки. Ее взгляд Тотчас привлекли медные украшения, инкрустированные бирюзой. Она попросила поближе рассмотреть браслет со вставкой из нежно-голубого камня и поинтересовалась ценой. Я куплю этот браслет для себя, но мне также хотелось выбрать что-нибудь из дерева в подарок моему бойфренду. У него есть сувениры из Таиланда, а вот сувенир из бутана – «Будет для него приятным сюрпризом», – симпровизировала Стелла. Продавец указал на стеллаж в углу помещения, заставленный фигурками из дерева. Среди многочисленных фигурок, от ритуальных масок до статуэток животных, было выставлено несколько изображений Будды. Девушка принялась разглядывать их. «Вот она, та голова, которая была ей нужна. Теперь надо в деталях...» Вспомнить то, что стоит у Блумов. Они должны быть почти одинаковыми. И, конечно, Стелле надо проверить, есть ли на этой голове ярлычок с названием магазина. Стелла крутила в руках сувенирную голову Будды. Да, все сходилось. Это была полная копия того же сувенира, который стоял на полках в доме Блумов. Технические специалисты с центра сможет купить эту деревянную голову и встроить в нее жучок. Потом останется лишь провести своеобразную аркировку. «Спасибо», — сказала Стелла, возвращаясь к прилавку. «Я пока ограничусь браслетом». Она тотчас надела его на руку и расплатилась. Вернувшись домой... Стелла сняла с Соли запасной лэптоп, с помощью которого регулярно готовила шифровки и принялась обдумывать сообщение в центр. После того, как отношения Стеллы и Анри стали близкими, молодой человек мог появиться в городе в любой момент, даже без предупреждения, и девушке пришлось многое поменять в своем образе жизни. Главный инструмент без которого она не смогла бы нормально работать, хранился в дальнем углу антресолей без аккумулятора и зарядного устройства, и на всякий случай имел свою легенду, как забытый предыдущим жильцом. Для работы на нем Стелла использовала батареи от своего повседневного ноутбука, который всегда стоял на журнальном столике. Несколько минут понадобилось Стелле для того, чтобы оживить лэптоп с антресолей и зашифровать сообщение. Сегодня шифровка была короткой, но с конкретным предложением к центру. Установить прослушку в квартире Джона Блума сотрудника американской компании Amtec в Гонконге, который предположительно занимается продажей компонентов противоракетной системы в странах Азии. Стелла детально расписала, как выглядит деревянная голова Будды, в которую следовало вмонтировать подслушивающее устройства, а также указала адрес магазина, где можно было указанный сувенир приобрести. Теперь оставалось надеяться на положительный ответ и ждать инструкции по проведению операции.